Мы люди случайные, так мимо проходим иногда, оставаться там сами, понимаете, непотелеон промямлил бородатый. Люди пропадают, шёпотом сообщил кренастый челнок. Многие боятся, бегут, тут уж не забрать кто, исчез, кто сам сбежал, а остальным этот вы еще страшней. Все туннели эти проклятые, сплюнул на землю долговязый. Так завалены ж туннели, И тот спросил не то возразил мельник. Они уж сто лет как завалены. И что с того? Да и ты местный уж нас знать должен. Там все знают, что страх из туннелей идет, будто они хоть трижды взорваны и перегорожены. Это любой своей шкурой чувствует, как нос туда покажет. Он даже Сергеевич долговязо указал на своего бородатого спутника. Точно, подтвердил заросший Сергеич и зачем-то перекрестился. Так они ведь туннели охраняют? уточнил мельник. Каждый день дозоры стоят, кивнул усатый. И хоть раз поймали кого-нибудь или видели? вы сталкер. А нам почем знать? развел руками тот. Я не слышал, да там ловить-то некого. А что местные про это говорят? нет, стоп мельник. Долговязый ничего не ответил, только махнул обреченно рукой. Тут Сергеича оглянулся зачем-то назад и громким шепотом сказал: "Город мертвых!» И тут же снова принялся креститься. Артем хотел бы рассмеяться, слишком много он уже слышал историй, басен, легенды и теории про то, где именно обретаются в метро мертвые, и души в трубах по стенам туннелей, и врата в ад, которые копают на одной станции, вперед город мертвых на парке Победы. Но призрачный сквозняк заставил Артема подавиться смехом, и несмотря на теплую одежду, его прохватил зноб. Хуже всего было то, что мельник умолк и прикатил все расспросы, хотя Артем надеялся, что тот просто пренебрежительно отмахнется от такой вот нелепой мысли. Весь остаток пути они прошли молча, каждый погруженный в свои мысли. До самой Киевской туннель оказался совершенно спокойным, пустым сухим и чистым, но прийти всему тяжёлое, давящее ощущение того, что впереди ждет что-то нехорошее, сгущало с каждым шагом. Как только они ступили на станцию, оно нахлынуло, словно прорвавшиеся кунтовые воды, так уже неудержимое, такое же мутное и ледяное. Здесь безраздельно правил страх и видно это было с первого взгляда. Талия ли это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 Все они старались держаться кучками. Палатки лепились к стенам и друг другу в центре зала. Необходимые по правилам противопожарной безопасности дистанции нигде соблюдена не была. Наверное, живущим в этих палатках людям приходилось пережигаться чего-то более опасного, чем огонь. Проходящие мимо сразу же отводили глаза, когда Артем смотрел им в лицо, а у тех, кто не успевал это сделать, был загнутый взгляд. Платформа зажатая между двумя рядами низких круглых арок, с одной стороны, несколько эскалаторами уходила вниз, с другой чуть приподнималась с и лестницы и открывала боковой переход на другую станцию. В нескольких местах тлели угли, и ощущался дразнящий запах жареного мяса, где-то плакал ребенок. Пусть Киевский находилась на пороге вымышленного перепуганными челноками города мертвых, Мёртвых Саматанов вполне была живая. Быстро попрощавшись, челноки исчезли в переходе на другую линию. Мельник, хозяйский оглядевшись по сторонам, решительно зажигал в сторону одного из переходов. Здесь он бывал регулярно, это было видно сразу. Артем не мог приложить ума, зачем сталкер так подробно вы у чиновников о станции. Надеялся, что в их байке случайно вплетется намек на истинное положение вещей, пытался вычистить возможных шпионов. Через секунду они остановились у входа в служебное помещение. Дверь здесь была выбита, но снаружи стоял охранник. Начальство догадался Артем. Навстречу встречу вышел гладко выбритый пожилой мужчина с аккуратно зачесанными волосами.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 Ищейки пустой квартиры, и сколько хозяева станции согласились заплатить за него. На одной из стен висела потемневшая от времени сабля, а рядом доисторическое вида пистолет, явно непригодный к стрельбе. В дальнем конце комнаты на шифванере стоял огромный белый череп, принадлежавший неизвестному существу. Да нет, там ничего в туннелях этих, покачал головой Аркадий Семенович. Кораулим, чтобы людям спокойнее было. Ты ведь сам бывал там, прекрасно знаешь, что оба перегона метрах в трехстах от станции завалены. Неткуда там чему-то взяться. Суеверие это. Но люди ведь пропадают, нахмурился мельник. Пропадают, согласился начальник. Но ведь неизвестно куда. Я думаю, страшно. Вот и бегут. На переходах у нас кордонов нету, а там Он махнул рукой в сторону переходов целый город есть куда податься и на кольцо и на Филевскую. ганза говорят сейчас с нашей станции пускают людей